Глава 29 Последняя ложь. Чтобы добраться до деревни на холмах, мне понадобилось добрых три часа. На лодке вышло бы не в пример быстрее, но лодки не было. Не было и тропы, так что пришлось плутать среди деревьев, обходя топкие участки и ручейки, вытекавшие из болот. Наконец вдали показался дым из труб. Деревня стояла на берегу широкой реки, несущей свои воды через болото к морю. До того, как в эти места пришла чума, здесь шумел оживленный порт. Но теперь на водной глади маячила лишь пара лочонок, способных нести не больше трех рыбаков. Приземистую церквушку размером чуть больше часовни венчала круглая башня со срезанной верхушкой. Маяк, освещавший морякам путь в дурную погоду. Дома, по большей части, стояли заколоченные, а двери их пятнали ужасные черные кресты. Однако тут и там из труб поднимался дымок. Деревенские жители вернулись к повседневным заботам, чинили сети, носили воду, стирали белье. Только на окраине деревни, словно напоминание о чуме, темнели пространства выжженной земли, отмечавшие места общих могил. В таверне на пристани было немноголюдно. Трактирщица поставила перед одним из местных дымящуюся миску, потом бросила на меня любопытный взгляд, но не вздрогнула, равнодушно отвернула лицо всю жизнь прислуживая рыбакам и матросам она наверняка повидала и не такие увечья рыбный суп и хлеб больше ничего нет хотя некоторые и этого не заслуживают объявила она и одарила завсегдатто кислым взглядом держись подальше от ее стряпни мой тебе совет она печет хлеб и запилок жесткий что твоя подкова громадная детина широкая, как у медведя спиной, оказался на удивление ловок и успел увернуться от смачной хозяйкины оплеухи. — Придержи язык, Уильям! Посмотрела бы я, как ты умудришься испечь пристояный хлеб из молотых кореньев! — Да тебе что коренье, что лучше пшеница! Все одно выйдет подкова! — встрял в разговор еще один из местных. Но вернуться не успел, и под хохот товарища принялся растирать ушибленную щеку. Наблюдавший за этой сценой мальчишка-слуга радостно и бессмысленно скалился. Однако улыбка тут же сползла с его лица, когда грозная трактирщица обернулась к нему. «Кажется, я велела тебе задать корм свиньям, да только не этим двоим. Быстро отсюда! А не то ни одному мастеру Аллану придется сегодня лечь с больной головой!» Мальчишку как ветром сдуло. Посетители довольно заулыбались. «Что, заскучала в хижине старого отшельника?» «Послушай, оттуда топать и топать!» На скамейке в углу сидел рыбак, продавший мне угрей. «Да вот прослышал, что здешний суп стоит прогулки!» Мое льстивое замечание против Оли заставило трактирщицу улыбнуться. «А ты случаем не приволок с собой девчонку с белыми волосами?» Видать, рассказ рыбака наделал в деревне шуму. Один из местных поплевал на ладонь. «Теперь набрать в легкие больше воздуха и вперед. Подействует или нет?» В любом случае, выбора у меня не было. — Так я затем и пришел. Заглотив крючок, завсегдатые таверны придвинулись ближе. На своем веку мне пришлось плести множество историй ради пищи и крова, но никогда еще ради спасения чужой жизни. Когда рассказ завершился, в таверне повисло тяжелое молчание. — Она уже немало деревень уничтожила. — Будете сидеть, сложа руки, разрушит и вашу. Мои товарищи попали под ее чары, а я стар и много повидал на своем веку. Вот только одному мне с ней не справиться». Первым молчание нарушил рыбак. комлот прав. Девчонка нас сглазила. С тех пор, как она зыркнула на меня своими глазищами, я не поймал из-за валяющей рыбешки, а мой младшенький в тот же час упал и сломал ногу. Да с такими белыми волосами...» Она изведёт все деревни на побережье, не то что нашу. Отец рассказывал мне про бурю, которая разразилась тут пять десятков лет назад. Ни одной живой души не осталось. Дома, церкви, поля — всё смыло в море. Эта ведьма уничтожит нас, если мы от неё не избавимся. — Оно понятно, — вздохнула трактирщица. — Но коли она так сильна, как её извести? Все головы повернулись в мою сторону. У меня было достаточно времени, чтобы продумать ответ. «Сегодня вечером, когда стемнеет, подплывайте к островку на лодках. Я позабочу, чтобы мои товарищи и девчонка уснули. Набросьте что-нибудь на голову, и она не сможет колдовать. Один вам совет — заткните чем-нибудь уши. Оно умеет вызывать звуки, от которых добрые люди трогаются умом. чтобы вы не услышали, волчий вой, шелест лебединых крыльев, завывание ветра — Не обращайте внимания. Главное, свяжите ей руки, чтобы она не могла наслать морок. Деревенские закивали. «Залепим уши воском», — предложил рыбак. «А что с ней делать, когда поймаем?» И снова мне предстоял нелегкий выбор. Сказать им, чтобы заперли девчонку, пока мы не отойдем подальше, или убедить, что ведьму остановит лишь смерть. Кузнец заерзал массивным задом по скамье. «Что тут думать?» «Ворожи и не оставляй в живых! Будто у нас есть выбор! Мы должны убить ее! Это единственный способ снять порчу с Гюнтера и спасти остальных!» Деревенские молча переваривали услышанное, но никто, даже трактирщица, не возражал. «Только нужно позаботиться, чтобы она не прокляла нас, когда будет подыхать!» — сказал трактирщик. Гюнтер кивнул. «И чтобы ее дух не вылез из могилы!» — Сначала поймайте рыбку, а там уж спорте как ее зажарить! — фыркнула трактирщица. — Свяжем ее, заткнем рот кляпом и запрем в церкви! — деловитым тоном вмешался трактирщик, очевидно решивший взять командование на себя. — Церковь — место святое, оттуда не выберется. Затем созовем сход и решим, как с ней поступить. Пора бежать отсюда. Подробности мне не вынести. Пойду я, пока меня не хватились. Так значит, сегодня. Деревенские закивали. — Ты уж присмотри за тем, чтобы нам не помешали, Камлот, — напомнил Гюнтер. — По всему, видать, все двое твои приятели неплохо управляются с дубинками. Неохота мне потом ходить с проломленной башкой. Если все будет в порядке, я зажгу огонь у подножия креста. — Ладно, дождемся твоего сигнала. Подмешать маковый отвар во второй раз оказалось не так-то просто. Но Регоров наверняка следила за мной. Вряд ли мне удалось бы капнуть несколько капель в общий котёл, а в миске похлёбку всегда разливала Аделла. Пришлось пойти на хитрость. Лёгкий щипок за нежную детскую ножку, и Аделла кинулась успокаивать Карвина, благодарная, что кто-то другой вызвался разлить по мискам еду. После дня, проведённого на охоте, Осмонд и Родриго жадно набросились на похлебку. Наригорм приняла угощение из моих рук, но по пути к своему месту споткнулась и выплеснула содержимое миски на траву. «Не беда, давай еще налью». Наригорм ласково улыбнулась. «Сиди, Камлот, я сама». Ничего у меня не вышло. Неужто Наригорм поняла, что прошлой ночью ее подпоили? Пока Аделла успокаивала Карвина, все успело остыть. Недолго думая, Она вылила миску в котёл и села дожидаться, пока похлёбка подогреется. «Неважно. Главное, что уснут Осмонд и Родриго. А с Аделой я как-нибудь справлюсь. Возможно, чтобы заснуть мёртвым сном, ей хватит того, что было в миске. По-настоящему меня тревожило Норигорм». Вскоре Осмонд да и Родриго начала неудержимо клонить ко сну. Осмонд обрадовался моему предложению постоять на часах вместо него – и провалился в сон, не успев пробормотать слова благодарности. Один за другим все засыпали. Не ложилась только наригорм. Она сидела напротив меня, спиной к болотам, в свете костра ее глаза поблескивали, а волосы, раздуваемые ветром, танцевали, словно язычки пламени. Мне оставалось прислонить фонарь к кресту и ждать. Ночь выдалась ветреная и холодная. Может быть, Гюнтер прав и наригорм Горм способна вызывать бурю, просто отряхнув волосами? Ночью на пронизывающем ветру мне меньше всего хотелось, чтобы моя ложь обернулась правдой. Нарегорум поджидала меня у костра. «Зачем ты выставил фонарь у креста? Думаешь, крест спасет тебя от волка?» Пришлось хивнуть. Голос мне не повиновался. Уши пытались различить в завываниях ветра плеск весел. Его порывы задували пламя костра. «Вчера ты что-то подложил мне в миску». «Молчание». «Почему не отвечаешь?» «Думал, если я усну, волк не придёт?» «Ничего. Зато сегодня ты его услышишь». В голосе наригорм звучало торжество. «Как и остальные. Хоть ты и подмешал им чего-то в похлёбку. Сигну слышал лебедей во сне, а это ещё хуже. Во сне волчица может прийти и что-нибудь тебе сделать». «А ты-то зачем это делаешь, наригорм «Могу и делаю». Ночь выдалась безлунная, тяжелые облака низко висели над нашими головами. Бледный свет фонаря рассеивал темноту не дальше, чем на длину вытянутой руки. Увидят ли они нас? — Ты уже говорила о Морриган. Твоя Морриган — древняя жестокая богиня. Ты делаешь это, чтобы угодить ей? Мне хотелось отвлечь девчонку разговором, но Нори Горм не слушала. Она вытащила руны и бросила перед собой — В середине круга что-то белело. Несколько перевязанных белой ниткой жестких волос, которым предстояло сыграть перед доверчивыми покупателями роль прятки из бороды святой Ункумберы. Перевязанных моей рукой. Несколько таких же волосков были когда-то подарены слепой новобрачной. Внутри похолодело. Почему, решив раскинуть руны на меня, Нарегорум выбрала именно эту вещь? Неужели догадалась о ее значении — «Господи, только не это!» Она открыла первую руну. «Атал перевернутая. Дом. Наследство. Ты давно думаешь о доме. Перевернутая руна означает, что ты одинок. Тебе суждено быть одному. Не значит ли это, что мои помощники не придут? Нет, нельзя думать о них, иначе наригорм прочтет мои мысли в рунах». «А теперь я спрошу руны, чего ты боишься?» Она перевернула вторую дощечку. «Это не волчья руна. Волка ты не боишься. Это хагалас, град, стихия, угроза и разрушение, битва». Наригорум подняла глаза. «Я не ошиблась? Была какая-то битва. Так в чем тут ложь?» «О, как мне хотелось остановить ее. Если я снова смешаю руны, она прекратит». «Однако эта ночь не последняя. Будут и другие. Если я хочу, чтобы все закончилось, нужно отвлечь ее внимание». «Беркана перевернутая». «Береза». «Мать, но перевернутая». «Твои домашние умерли». «Нет». «Нет, ложь не здесь». Глаза Норигорм расширились от удивления, и, внезапно запрокинув голову, она звонко расхохоталась. Подняв прятку земли, Девочка развязала нить и пустила волосины по ветру. Затем спокойно собрала руны. «Хагалас, мориган Хагалас, хагалас, хагалас!» — повторяла она, закрыв глаза. И вот в моих ушах снова зазвучали женские детские крики. Звенели мечи, раздавались вопли и брань. Но громче всего кричали мои дети, умоляя спасти их. «Скорее к ним!» Вокруг темно, хоть глаз выколи. Я хватаю ветку, сую ее в костер. Ветер так силен, что едва занявшийся сук гаснет. Ветер ревет. Однако даже сквозь лев я слышу, как кричат мои дети. Откуда-то из-за креста мои сынишки зовут меня в страхе и отчаянии. Они пропадают на болотах. Им угрожает опасность. Я бросаюсь к кресту. Какие-то тени скользят во мраке, тянут ко мне пальцы. Все плывет перед глазами. Я пытаюсь схватить протянутые руки, но хватаю лишь пустоту. Ползу вниз. По склону. Какая холодная и маслянистая вода. Пытаюсь ухватить пучок. Мокрые травинки скользят между пальцами. Я тону.